Глава 4. Часть тридцать 33. Подпрыгнув и развернувшись, наш все же надеевшийся, что хоть кто-то составит ему компанию в выковыривании частичек квадрата, доставал сразу пару конфеток и, выйдя на улицу, умело и сознанием дела прикончил одну из них, вытянув максимальное количество дыма, густо вырывавшегося из подожжённого коричневого кусочка. Неожиданно дело пошло веселее. И наш, не обращающий внимания на слова подруги рулевого, перетаскивал все из машины в дом. Со стороны реки доносились все более громкие звуки лодочного мотора. Это означало, что рулевой причаливает к берегу. В этот же самый момент к ограждениям подъезжала смешного вида машина синего цвета типа Жук. Видимо, увидев перед собой причаливающего рулевого, водитель синего Жука поехал прямо в сторону реки. Ещё через пару минут ролевой в полной экипировке заядлого рыбака в высоких резиновых сапогах с детской радостью на лице вбежал на территорию дома. Зай, там ребят подъехали. Мы с ним сейчас рыбачить будем. Сделай бутербродов, пожалуйста. Чувствую я проголодась. Ах, круто! Порыбачить ты с собой возьмёшь? Обратился наш раскинувшийся на лавочке герой к рулевому. А ты знаешь, я только одну удочку взял. А ты что, тоже умеешь рыбачить? СБ бы я знал, я бубать еще одну удочку взял. У меня на ней такая класс катушка, японская, знаешь. Я и к ней, кстати, такие крутой снасть подобрал. Ну ладно, я пошел. А ты сможешь бы урод нам туда принести? Сейчас за их приготовят. Выходя быстрым шагом с территории, спросил рулевой. Одев поверх черной футболки черную с капюшоном толстовку, нацепив солнцезащитные очки, наш невыспавшийся на неудобном диванчике герой Решил немного поспать, проигнорировав возмутившую его сознание просьбу рулевого. Не запирая дверь комнаты темнушки изнутри, наш, развалившийся на чем-то дурно пахнущем покрывали герой почувствовал, как в момент уснул. Скатив от нескольких громких ударов кулака рулевого по распахнутой в комнату двери, наш разглаживающий руками лицо герой подорвался в уборную. "Ты там что, уснул?" Крикнул рулевой, поднимаясь на верхний этаж. "Есть такое дело", ответил себе под нос наш умывшийся и почувствовавший, что его сознание слишком чистое, герой. "Тут вот колонки стоят наверху. Помоги спустить их вниз. Надо мозг сразу поставить. Скоро все приезжать начнут", продолжал кричать откуда-то сверху рулевой. "А, крота, ты, значит, сегодня диджей будешь?" "Ну да, не зря же я пол себе прикупил". Ну, видел, да, такой простенький, но со всеми приблудами. А не китайский, кстати, хотя и недорогой. Четыреста баксов всего отдал. Специально ко дню рождения решил себя порадовать. Вот мотор купил Клодкий и пульт». Продолжал вещать рулевой в сторону нашего поднимающегося к нему герою. А, да, тут приличные колонки. Увидев два черных ящика на подставке, высказался наш, пытающийся взять сразу все герой. Да, я как только узнал, что в этом доме можно и колонками пользоваться, сразу принял решение снять его. Дороговато, правда. Вот за два дня и одну ночь на полтинник сошлись. Но зато мне тут очень нравится. Ты уже смотрел вид на реку? Да, здесь очень красивый вид открывается с каждого из балконов. Я бы залип на часок прямо на качелях, вон на том балконе. Ну, тут ребят уже толком забили, поэтому на качелях не получится посидеть. Идём же вниз. Сейчас музыку поставим. А, может, выпьем для начала? Поставив колонку и взглянув на вышедшего из комнаты переодевшегося рулевого, спросил наш улыбающийся герой: "Нет, а выпьц не получится. Я алкоголь не брал. Тут, ребята должны подъехать. Они, кажется, хотели взять с собой несколько баночек пива. Хочешь, я им позвоню, они на тебя возьмут?" "А, ну, нет, тогда не нужно. У меня все, что нужно есть. Ты, кстати, как сам-то? Не надумал покурить?" Вытащив небольшой кирпичик в сигаретной бумаге из кармана, произнёс наш, перекатывающий конфетку в руках герой: Ты что, с собой сюда привёз? Побери быстро, чтобы никто не увидел. Казал же, что не буду я курить. Спрячь". Презрительно посмотрел рулевой на нашего снова нацепившего на глаза тёмные очки героя. После того, как музыка установилась и рулевой начал испытывать свой новый пульт, наш забурившийся в комнату с чемоданом герой настраивал курительный прибор так, чтобы можно было выкорить огромную плюшку быстро и без остатка. Тайком выйдя на улицу и зайдя за угол дома, он затянул сладкий дымок к себя и решил пройтись по территории. Спустился немного вниз по ухоженной, выложенной камнем тропинке. Его обновленному взору открылся прекрасный вид на ухоженные кусты и голубые ели. Зеленый газон будто светился и переливался на уверенно поднявшемся солнце. Пройдя еще немного вниз и поднырнув под железную арку, обвитую декоративным поднимающимся прямо из земли растением, он увидел перед собой солидно оборудованную мангальную зону со специальной низкой печкой для большого казана. Побродив и вернувшись к дому, наш, доставший из кармана телефон герой, уселся на крылечке и выжидал, когда мимо будет проходить рулевой. Сегодня же день рождения у воинственного. Давай ему селфи с монастырем. Помнишь, как в прошлом году мы с ним тебе наш селфи на ДР прислали? О, точно, давай поздравим его. Звони. Дозвонившись до воинственного и поздравив его, ребята делали селфи, когда караван из трех машин подъезжал к дому. О, уже приехали. Махал над головой руками рулевой, словно обозначая место высадки. Оставив сидеть на крыльце нашего держащего перед собой телефон героя, рулевой быстрым шагом двинулся к заезжающим машинам. Когда караван встал, из открываемых дверей торжественно высыпались люди в сияющих и переливающихся на солнышке одеждах. Несколько девушек выходили с букетами цветов, а высокие и статные парни в светлых рубашках пожимали руку рулевого и обнимаясь с ними хлопали его по плечу. "О, да, проходите вот сюда". Быстро проходя мимо при на крыльце героя, тараторил рулевой. "Ой, а почему шашлычник тут на ступеньках сидит?" Давай-ка нам шашлычок скорее приготовь, смеялись проходившие мимо нашего, осматривающего их красивые юбки героя, девушки с цветами в руках. Почувствовав конфуз ситуации и увидев лицо улыбающегося рулевого, который вовсе не собирался представлять своих друзей нашему опешившему от происходящего герою, он молча дождался, пока в дом зайдут все, и, прошмыгнув комнату со своим чемоданом, заперся изнутри. Выкурив еще одну небольшую конфетку, Наш, почувствовавший очередную волну прихода, герой, на выходе из комнаты наткнулся на пробегавшего рулевого. "Слушь, возьми, пожалуйста, все ингредиенты для плова узай, и займись уж готовкой. Сейчас ребята разложатся по комнатам, и мы к тебе присоединимся. Там внизу казан нужно раскалить. Ну, увидишь, там дрова". Удаляясь, продолжал тараторить рулевой. "Да не умею я плов готовить". Попытавшись докричаться до рулевого, выдал наш, повернувшийся в сторону кухни герой, Получив разнарядку на кухне, наш вооружившийся тяжелыми пакетами герой перетаскивал продукцию в, как оказалось, летнюю кухню, а не мангальную зону. Лениво подтянувшиеся высокие парни справлялись о том, когда же будет готов плов. Наш совершенно растерявшийся герой был вынужден объяснить им, что он тут не работает, а тоже приехал отмечать день рождения друга и плов готовить он вовсе не умеет. А, ну раз так-то, давайте я сделаю. В прошлый раз у меня, кажется, получилось. Странно, что нас не представили. Извини, мы это подумали. Вот какой молодец, Аминек, по полной подготовился, даже повар заказал. Ну, будем знакомы. Печёшь? А у вас что? Да у нас тут безалкогольное, целых две упаковки взяли. А, нет, спасибо, не буду. Ну, алкогольное я не предлагаю. Всё-то три баночки себе взял. Рассмеялся один из высоких парней. Подтянувшиеся ребята окружили Казан, и всей толпой обсуждали приготовление плова. А вы что, решили сами готовить? А шашлычник вам на что? Вон, сидит без дела, в уголочек забился, возмущалась только что спустившаяся девушка в дорогом спортивном костюме. Да, действительно, что я тут расселся с вами, господа? Пойду-ка я шашлык замариную, вставая с пенёчка, громко сказал наш оглядывающий замолчавших ребят герой.